Глава десятая Только смертоубийства не хватало. Как говорится, не в мою смену. Я выбил кинжал из рук девушки, а ее саму пихнул на кровать. — Я все равно не оставлю ее в покое. Это из-за нее Егорушка больше не видится со мной! — закричала она и зарыдала, уткнувшись в подушку. — Дура ты, Нинка! — покачал головой горе-любовник. — Еще раз повторяю, Олеся здесь ни при чем. Я никогда даже не думал бросать жену ради тебя. Да, мы неплохо развлеклись, но всему приходит конец. Нина продолжала рыдать, не обращая внимания на то, что говорит Егор. Я же взял со стола книгу и внимательно рассмотрел ее. Она была довольно необычная. Во-первых, обложка выполнена из кожи. Притом она была гладкая и не похожа ни на кожу рептилий, и на кожу других животных, с которыми я уже имел дело. Закрались подозрения, что кожа человеческая. Во-вторых, текст написан на неизвестном мне языке. Правда, в этом мире я знал лишь тот язык, на котором разговаривал. Шурик не особо увлекался изучением других языков. И чем вообще занимался этот лоботрез? Эх, был бы я его отцом или дедом, обязательно занялся бы его образованием. Также в книге было много рисунков, различных знаков с пояснениями. Я даже нашел несколько знаков, которых эта недалекая девица нарисовала на листе бумаги. Неужели она понимает, что здесь написано? — Нина, откуда у вас эта книга? — спросил я. — Какая вам разница? — выкрикнула она и оторвала зареванное лицо от подушки. — Мне все равно. Но полиция наверняка заинтересуется. — пожал я плечами. — На самом деле я даже не думал к этому делу привлекать полицию. Наверняка им нечего будет ей предъявить. Да и я не смогу доказать, что сюда меня привел магический след. — Полиция? Вы хотите сдать меня? — ужаснулась она. — Конечно. Вы же оказывали магическое воздействие на беременную женщину, — сказал я спокойно. — Хорошо, я все расскажу. Она вытерла лицо тыльной стороной ладони. Чем еще сильнее размазала косметику. Н «Недавно мою тетю осудили на пожизненный срок из-за убийства своего мужа. Я позвонил ее пасынку и спросил, могу ли забрать ее вещи. Он разрешил». «А пасынка, случайно, не Константин Вязов зовут?» — уточнил я, вспомнив юношу, которого хотела убить мачеха. «Да, это он!» Энергично закивала деваха. Среди вещей тети Рады я и нашла эту книгу. Хм, неужели вы смогли прочесть ее? Удивился я и еще раз взглянул на непонятные письмена. Вообще Нина производила впечатление о недалекой девушки, ебо даже сказал глупой. Это смазливая личика, проржженные, обесцвеченные волосы, откровенный наряд, при том, что стройный назвать было ее тяжело. Телячьи глаза. Короче, интеллектом и не пахнет. Конечно же, я умею читать ведьминский язык. Возмущенным проговорила она. В нашем роду были ведьмы, и это у нас в крови. А теперь понятно. Ей не нужно было учить язык. Знание о нем пришло к ней по крови. Довольно необычно, не знала о таком. Хотя и с подобными не до ведьмами прошлой жизни как-то не встречался. «Так ты еще и ведьма!» — сплеснул руками Егор и с облегчением выдохнул. «Хорошо, что я вовремя понял, что нужно убираться от тебя подальше!» «Что? Ты жалеешь о том, что между нами было?» — воскликнула она. вскочила с кровати, подобрала кинжал, который никто из нас не додумался убрать подальше, и бросилась на мужчину. Снова пришлось вмешаться потому что Егор замер как истукан и вытаращился на разъяренную любовницу. Я сделал подсечку, яростная фурия полетела на пол и захрипела. Мы с Егором быстро перевернули девушку. В груди торчал кинжал, а кровь пропитывала ее платье. «Теперь точно придется вызывать полицию», — тяжело вздохнув, сказал я и посмотрел на побледневшего мужчину. Тот полез в карман, достал телефон и сумбурно, не с первой попытки объяснил, что случилось. Я бы мог попытаться спасти девушку, но быстро понял, что эта попытка все равно обернется неудачей. Ведь с собой у меня не было подходящего зелья, как и времени на его изготовление. Полиция приехала быстро. Мы с Егором не стали говорить, что пришли к ней из-за магического влияния на беременную Олесю. Объяснили наш визит тем, что она оказывала ведьминские услуги. А мы узнали об этом и всего лишь хотели объяснить, что это запрещено. Но Нина на нас набросилась с кинжалом, споткнулась и напоролась на лезвие. Там тому же Егор не стал скрывать, что они были любовниками, ведь следствие все равно об этом узнает. И что именно он решил остановить ее от противоправного деяния. А я всего лишь пошел по-дружески за компанию. В нашу пользу говорил ее самодельный алтарь, ведьминская книга и целый ворох различной атрибутики, которые служивые обнаружили в тумбочке. Кинжал, кстати, оказался ритуальным. На его рукоятке были вырезаны знаки и символы. Только под утро мы вернулись домой. Все спали, поэтому никто не приставал с вопросами. Мы разошлись по комнатам, я, не раздеваясь, завалился на кровать. Спать оставалось всего три часа, а мне нужно восполнить запас маны. На утром мы с Егором рассказали Олесе и моим домашним о том, что случилось. Правда, на этот раз мы умолчали о том, что Нина была любовницей Егора. Беременность женщине — это знать ни к чему. Супруги поблагодарили за помощь, заплатили две тысячи рублей, все, что у них было, и пообещали пригласить на праздник в честь рождения дочери. Я согласился прийти. Мне самому было интересно узнать, не повлияло ли ведьминское воздействие на малышку. Если так, я ей обязательно помогу. После сытного завтрака я все равно чувствовал слабость, поэтому заварил себе бодрящий отвар и выпил две кружки. Должно помочь. Правда, отвар из обычных растений, ведь в доме нет ни одного монороса. По пути в лабораторию заглянул на рынок и купил все виды орехов, что здесь продавались а также кусок свежей телятины и карпа. Мне нужно было узнать вкусовые пристрастия своего питомца. Шустрик встретил меня радостным пощелкиванием и пространственными прыжками по всему складу. Ему явно одному здесь скучно. Пожалуй, посели его в особняке Филатовых. Наверняка Настя с Лидой будут рады зверьку и позаботиться о нем. Когда я высыпал перед ним покупки, Шустрик сразу же схватил яблоко. Переместился на матрас и принялся аппетитно им хрустеть. Затем буквально смел все ягоды. Немного погрыз сырых фисташек и от мяса и рыбы наотрез отказался. Осталось личинок жуками ему предложить. И на этом гастрономический эксперимент можно сворачивать. Я устроился на матрасе с очередным дневником Филатовых. Но не успел даже обложку перевернуть, как на столе зазвонил телефон. Это был... — Господин Александр, рад снова вам звонить! — послышался довольный голос лекаря. — Здравствуйте, Авраам Давидович! Опять хотите отправить безнадежного больного? — Нет! Ну что вы! я такие не такой уж бездарный лекарь! Между прочим, пациенты ко мне часто с благодарностями приходят! — не без гордости проговорил он рад за вас вы поделли как конечно же или как я так и считаю вас своим другом и беспрестанно думаю как бы мне вам помочь с этого момента поподробнее проговорил я обратившись вслух чувствую у когана снова какая-то идея и наверняка она связана с деньгами мне хорошо важные дела решать по телефону неправильно и — Неприбыльно! — подсокал он языком. — Не могли бы вы подъехать к моей лечебнице? Если надо, я отправлю за вами машину. — Нет, не надо. Сейчас подъеду. Жду — Жду. Авраам Давидович встретил меня на крыльце своей лечебницы. Мы прошли в его кабинет, где он похвастался новым лечебным артефактом, который изготовили на заводе Мичуриных. — Мы, коганы, много поколений являемся вассалами Мечуриных. «И очень благодарны им за все, что они для нас делают. Например, за этот артефакт я заплатил всего 200 рублей, хотя остальным он будет стоить гораздо дороже», — произнес он и любовным погладил артефакт, больше похожий на медное блюдо с пью мелких магических кристаллов. «Что же умеет этот артефакт?» — спросил я. «Подсвечивает кости. Ведь только гляньте». Он снял халат закатал рукав рубашки и положил на блюдо левую руку, а правый взялся за обод артефакта, отправляя в него свою ману. Свет кристаллов осветил руку лекаря, подсвечивая кости. «Очень полезный артефакт», — признал я. «Так и есть. Теперь мы будем еще точнее ставить диагнозы нашим пациентам». Он аккуратно убрал артефакт в деревянную коробку и спрятал в шкафчик под замок. — Вы пригласили меня, чтобы похвастаться новым приобретением? — усмехнулся я. — Ну что вы! — изобразил он удивление. — Если бы я хотел похвастаться, то пригласил бы вас в свой гараж. На днях мне такой кабриолет прикатили! Он подсокал языком. — Загляденье одним словом! — Ясно. Так зачем я здесь? — У меня к вам деловое предложение. Он сел за стол. Поправил очки на носу и внимательно посмотрел на меня. «Дело в том, что есть масса случаев, когда хватило бы одной пилюли, чтобы помочь человеку. Или глотка микстуры. Но после того, как ваш род перестал изготавливать лекарства, нам не у кого закупать действенные средства. И вы хотите, чтобы я по вашему заказу поставлял вам лекарства?» — догадался я. «Какой вы проницательный молодой человек! Я таки каждый раз удивляюсь вашему интеллекту!» Радостно хлопнул он в ладоши. «Ну таки что? Возьмётесь за это дело?» «Да, но это будет стоить вам больших денег», — предупредил я. «Сколько?» — вмиг посерьёзнел он. «Пока не знаю. Зависит от заказа. Вы же понимаете, что я здорово рискую и к тому же подставляю свою семью». «Да-да, понимаю!» «Не волнуйтесь, деньги найдутся», — ответил он и протянул руку. «Договорились?» «Договорились». Я пожал его руку. Затем мы обсудили, какие именно лекарства нужны лечебнице и в каких объемах. Как оказалось, ничего особенного. Спреи от астмы, капли от аллергии, таблетки для сердечников и тому подобное. Я пообещал в ближайшее время заняться заказом и, попрощавшись с Коганом, поехал домой чтобы переодеться. Я намеревался участвовать в сегодняшнем рейде, чтобы собрать моноросы для заказа Коганом. Наскоро пообедав ухой и печеночным тортом, надел подпаленный спортивный костюм и дал себе слово завтра же пройтись по магазинам. Нужно срочно обновлять гардероб, а то скоро совсем нечего будет надеть. В область мы заехали на двух вездеходах и грузовике. Сегодня Савельевым поступил заказ — На плавательный рыбий пузырь. — Здесь есть река? — удивился я. — Не видел. — Нет, не река, а целых пять небольших озер, — ответил Ваня. — Для кого понадобились рыбьи пузыри? — Для магов, стражников Новгородской области. Там нет водоемов, поэтому они заказывают пузыри у нас. — Понятно. А для чего им пузыри? — Они набирают в них чистый воздух и... Заходят в подземные пещеры с ядовитыми испарениями. «Не проще ли взять баллон с воздухом?» — удивился я. «Нет, не проще. Пузыри очень легкие, что имеет большое значение, когда на тебе и так много различного снаряжения. К тому же артефакторы делают их прозрачными и со специальными креплениями, поэтому можно просто надеть на голову. Мы проехали совсем немного и свернули налево». На этой стороне области я еще не был и заметил, что лес немного отличается. Но он гуще, и тут гораздо больше различных насекомых. Огромных. Если подцепишь клеща, то мало не покажется. А пару десятков комаров могут и насмерть искусать. Как только вездеход, на котором мы ехали, остановился, я приоткрыл окно и втянул носом воздух. Ага. Неподалеку растет отличное средство от крыл-сосущих насекомых. Уловив эфир, я выбрался на свежий воздух и быстро нашел нужные заросли. Простер ярко-красные ягоды между ладонями и намазал липким соком лицо и шею. Комаров, которые уже нацелили на меня свои жалящие носы, как ветром сдуло. Собрав пригоршню ягод, отнес охотникам и объяснил, что делать. Те сначала скептически отнеслись к такому методу избавления от насекомых, но уже через пару минут оценили. Мы подошли к заросшему озеру, и охотники разошлись вдоль берега. Как оказалось, ловить местную рыбу размером с бегемота они будут с помощью воздушного вихря, который просто поднимет рыбу в воздух вместе с водой из озера. Я не стал участвовать в рыбалке и пошел на поиски моноросов. Своей радости обнаружил еще несколько растений, которых раньше в области не встречал. Я снова набрал полный рюкзак и двинулся в сторону озера. Но тут заметил, что за мной наблюдают чьи-то большие желтые глаза. Притом этот кто-то находился в кроне дерева на четырехметровой высоте. На всякий случай я снял с плеча заряженный карабин и вытащил пробирку с пурпурным отравителем. Однако существо не выказывало никакой враждебности и вскоре исчезло среди листвы. Я продолжил путь и уже слышал голоса охотников, когда снова почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Резко обернувшись, успел заметить, как за деревом скрылось нечто просто огромное. Оно передвигалось, как человек, но было покрыто лоснящейся черной кожей. Мне тут же вспомнился рассказ охотника со стеклянным глазом. Он говорил, что видел урода с зубастой пастью, острыми рогами и длинными когтями. Я этих подробностей не заметил, зато видел его глаза. Огромные, желтые, с темными прожилками. Я не почувствовал агрессии, только любопытство. Существо изучало меня. Ну, что ж, пусть смотрит, если хочется. Но я всегда на чеку, и если он только попытается атаковать, поплатится жизнью. Я вышел к озеру и увидел, что на берегу лежит несколько десятков рыбин. Похоже, охотники вошли во вкус. Придется постараться, чтобы разместить их в кузове грузовика. Только через пару часов мы выдвинулись в обратный путь. Князь Савельев сказал, что распродаст рыбу полностью, вплоть до мерцающей чешуи, из которой делают бижутерию и различные декоративные вещицы. Как только мы выехали из области, охотники приступили к разделке рыбин. Я попросил себе один желчный пузырь, несколько рыбьих глаз. «На, держи!» Протянул мне рыбий глаз одноглазый охотник и кивнул на разделанную тушу. Не бойся, первый раз видишь такую махину?» Я кивнул, хотя это было не так. В прошлой жизни я видел такое, что ему и не снилось. «Помните, вы рассказывали про урода с черной кожей?» «Как бы, между прочим, спросил я». «Ну, помню, и что?» Он вытер охотничий нож о траву и засунул в ножны. «Какого цвета у него были глаза?» «Глаза?» — задумался он. «Не видел я его глаз, а что?» «Да так, ничего». Махнул я рукой, попрощался и двинулся к своей машине. Рюкзак был полностью забит, поэтому положил желчный пузырь и рыбьи глаза на коврик под пассажирским сидением. До лаборатории доедут, а там я их быстро обработаю как следует. Я выехал из леса и направился по трассе в сторону города, когда увидел, что топливо на исходе. Нужно срочно заехать на заправку, а то заглохну посреди дороги. Но сначала необходимо выгрузить добычу и обработать ее, пока не испортилось. Я заехал в город и уже хотел повернуть в сторону складов, как вдруг передо мной выскочила машина и преградила путь. На двери машины была эмблема имперской службы. Проверяющие вылезли из машины и, вытаскивая на ходу жезлы, двинулись ко мне. Ну все, попался.